в одной кричал он лишь в форме в виде хлеба должна быть для верных комуния ибо говорит Матфей хлеб наш насущный дай нам на сей день Евангелие от Матфея Panem nostrum supersubstantialem dai nam dies сказал Лука и взял хлеб и возблагодарив преломил его и подал им говоря Сие есть кело моё Евангелие от Луки. Где здесь о вине речь? Воистину один и только один есть церковью одобренный и подтверждённый обычай, чтобы простой человек в одном только виде принимал. И этого каждый исповедующийся придерживаться обязан. Аминь. докончил облизывать пальцы Людовик Бжский. По мне, рявкнул львом епископ Конрад, бросив кость в угол. Так пусть гуситые принимают комунию, хоть в виде клестира со стороны задницы. Но эти сукины сыны хотят меня ограбить. Горечат о безоговорочной секуляризации церковных богатств, а якобы евангелистической бедности клера. Получается у меня отобрать а меж собой растащить. О нет, клянусь муками господнями, не бывать тому через мой труп, а сначала через их еретическую падаль, чтоб они подохли. Пока что они живут, едко проговорил Пута из Честоловец, клоднинский староста, которого всего пять дней назад Рейнован и Шарлей видели на турнире в Зембицах. Пока что они живут и здравствуют, полностью вы привыкли к тому, что им пророчили после смерти Жишки. Дескать, друг другу глотки перегрызут. Прага, Табор и Сирацкий ничего похожего. Если кто-то на это рассчитывал, тот жестоко просчитался. Опасность не только не уменьшается, Но даже возрастает, босовито загремел Альбрехт фон Колдец, староста и земский гетман Брословско-Свидницкого княжества. Мои шпики сообщают о крепнущем сотрудничестве прожан и корыбут с наследниками Жишки, Яном Гвезды из Витцемилюс, Богдаславом из Швамберка и Рогачом из Дубе. Не скрываясь, говорят о совместных военных операциях, господин Путов прав. Ошиблись те, кто рассчитывал на чудо после Жижсковой смерти. И нечи вос усмешкой вставил Кашпар Шлик рассчитывать не на новое чудо, не на то, что проблема чешской схизмы за нас прикроет пресвитер Иоанн. Пресвитер Иоанн Мифический король и священник, который, если верить легенде, царствовал где-то в глубинах Азии в XII веке, который придет из Индии с тысячами лошадей и слонов. Мы, мы сами должны это сделать. И именно по этому вопросу меня прислал сюда король Жигмонт. Мы должны знать, на что реально он может рассчитывать в Силезии и Моравии в Апавском княжестве». Хорошо было бы также знать, что на этот счёт думают в Польше. Об этом, надеюсь, нам сообщит его преосвященство Краковский епископ. Непримиримые отношения, которые к польским сторонникам виклифизма широко известны. А моё присутствие здесь доказывает одобрение политики римского короля. Мы в время знаем, ставил Жордан Арсини с каким пылом и самоотверженностью борется с ересью епископ Збигнеус. Мы знаем об этом в Риме и незамедлим вознаградить. Следовательно, снова улыбнулся Кашпер Шлик. Можно считать, что польское королевство поддерживает политику короля Ягигмонта. и поддержит его инициативы. Действительно. Очень бы хотел, фыркнул раскинувшийся за столом крестоносец Годфрид фон Роденберг. Воистину, был бы очень рад услышать ответ на этот вопрос. Узнать, когда же мы можем ждать действенного участия польских войск в антигусицком крестовом походе. Изуст объективных, хотелось бы мне это узнать. Так что я слушаю мансиньор Арсини. Все мы слушаем. Конечно, улыбнувшись, добавил Шлик, не спуская глаз с Олесницкого. Все слушаем. Чем окончилась ваша встреча с Ягеелой? Я долго беседовал с королём Владиславом. проговорил несколько опечаленным голосом Марсинии. Но, хмм, без всякакого результата. От имени и по уполномочинию его святейшества я вручил польскому королю нешуточную реликвию. Один из гвоздей, коими наш Спаситель был прибит к кресту, "Тверь, если такая реликвия не в состоянии христианского монарха воодушевить ни антиеретический крестовый поход, то то это не христианский монарх", закончил делегат епископ Конрад. "Вы заметили?" насмешливо поморщился крестоносец. "Лучше поздно, чем никогда". Видимо, вставил Людвиг Бжэкский на поддержку поляков, вера рассчитывать не может. Польское королевство и польский король Владислав в первый раз открыл рот с Бигнов Олесницкий, поддерживают истинную веру и Петрову церковь. Максимально возможным способом динариями Святого Петра. Этого не один из представленных здесь вельмож о себе сказать не может. А, -а, -а, -а махнул рукой князь Людовик. Болтаете, что хотите и сколько хотите, то же мне егелло христианин. Это не офит, у которого под шкурой постоянно сидит дьявол. Его язычество выкрикнул Готфрид Роденберг, очевиднейшим образом проявляется в дикой ненависти ко всей немецкой нации, а по церкви В особенности же к нам, госпиталиерам Светлейшей Девы, антемурали христианитатис, форпост христианства. Своей грудью защищающим католическую веру от нехристий. Кстати уже 200 лет. Правда и то, что этот Ягелло, неофит и идолопоклонник, который, чтобы истерзать орден, не только с гуситами, но и с садом самим готов столкнуться. Да и вообще не о том нам сейчас рассуждать надо, как убедить Ягелло и Польшу присоединиться к крестовому походу. А вернуться надо бы к тому, о чём мы в Пресбурге тогда ещё 2 года назад на трёх царей совещались, как бы нам на саму Польшу с крестовым походом вдарить и на куски разодрать этот гнилой плот этого ублюдка Городельской унии. уния Польши и Литвы, заключенная в 1413 году в селе Городля. «Ваши слова, — очень холодно проговорил епископ Олеснинский, — похоже, стоят самого Фалькенберга. И неудивительно, ведь не секрет, что и пресловутые Сатуру надиктовали Фалькенбергу не где-нибудь, а именно в Мальборке. Напоминаю». что названный Пасквиль осудил собор, а сам Фалькенберг вынужден был отречься от своих позорных еретических тез под угрозой костра. Прямо-таки странно звучат они в устах человека, говорящего об антермурале крестианитатис. «Не злобствуйте, епископ», — примеряющий вставил пута из час-толовец. Ведь факт же, что ваш король Гуситов поддерживает явно и тайно. Мы знаем и понимаем, что поляки крестоносцев держат в шахи. А в том, что их в шахи держать приходится, ничего удивительного, если честно говорить, нет. Однако же результаты такой политики для всей христианской Европы могут оказаться губительными. Вы ведь сами знаете. Увы, подтвердил Людвиг Бжекский, а результаты мы видим. Корыбутович в Праге, а с ним несколько род поляков. В Моравии Любка Пухола, Петр из Лихвина и Федор из Острога, Вышек Рачинский рядом с Рогочем из Дубы. Вот где они, поляки. Вот где на этой войне мелькают польские гербы и слышны польские боевые кличи. Вот как егела поддерживает истинную веру. А его идикты, манифесты, указы мозги нам пудрит вот что. А тем временем свинец, лошади, оружие, снеть товары всякие, угрюмо добавил Альбрехт фон Кольдец, непрерывно текут из Польши в Чехию. Как же так, а? Епископ По одной дороге динарии, которыми вы так похваляетесь, шлёте в Рим, а по другой порох и снаряды для гуситских пушек. Согласитесь, очень это похоже на вашего короля, который, как говорят, богу ставит свечку, а чёрту огарок. Над некоторыми проблемами признался после недолгого молчания Лесницкий, и я задумываюсь. «Чтобы дело шло к лучшему, я приложу старания, пособи мне, Боже. Но не хочется бросаться словами, повторяя одни и те же аргументы. Так что скажу кратко. Доказательством намерений польского королевства является мое здесь присутствие. Кое мы воспринимаем положительно, хлопнул по столу епископ Конрад». Но что оно такое сегодня это ваше польское королевство? Вы что ли, господин Збигнев, или Вительд, или Шафраинский, или, может, Астрарог, или же Ястружемпцы и епископцы? Кто в Польше правит? Ведь не король же Владислав дряхлый старец, который даже собственной женой управлять не в состоянии. Так, может и верно, Сонка Гальшанская в Польше командует. И её любовники: Челок, Хинча, Куровский, Заремба, и кто там ещё эту русинку Хендожит? Веро-веро печально покачал головой легатор Сини. Стыдоба, чтобы такой корнуто рогач был королём. Вроде бы серьёзный тинк наморщил лоб Краковский епископ. а с плетнями забавляемся, словно бабы, или жаки, шкалеры-студенты, в борделе. Не станете же вы отрицать, что сонка Егель-Лероган оставляет и позорит его всячески? Буду отрицать, ибо это ванэ-ру-морис, пустая болтовня, слухи, распускаемые и подпитываемые мальборком, Крестоносец вскочил из-за стола красный и готовый ответить, но Кашпар Шлик остановил его резким жестом. «Пакс, оставим эту тему, есть дела и поважнее. Насколько я понимаю, вооруженное участие Польши в крестовом походе в данный момент дело сомнительное. Что делать, хоть и с сожалением, но принимаем к сведению». «Однако, клянусь рака и святого Якуба, присмотрите, епископ Збигнев, за тем, чтобы были реально исполнены пункты договоренности в Кешмарке и егеловые дикты из «Трембовли и Велуна». Эти edikty вроде бы закрывают границы торгующим с гуситами, грозят наказанием, а меж тем товары и оружие, как справедливо заметил господин Свидницкий староста, по-прежнему из Польши в Чехию идут. Обещаю, нетерпеливо прервал Олесницкий, что приложу старания. И это не пустые слова. Сносящихся с чешскими еретиками в Польше будут карать. Существуют королевские идикты, Юрас и Клара, клятвы ясны. Однако господину Свидницкому гетману и его преосвященству епископу напомню слова писания. Почему вы видите пылинку в глазах брата, а в своём бревна не замечаете? Половина селезии торгуют с гуситами, и никто ничего против этого не предпринимает. «Ошибаетесь, ясновельможный князь Збигнев, перегнулся через стол епископ Конрад, ибо предпринимаем. Уверяю вас, что предприняты определенные меры. Жесткие средства без эдиктов, без манифестов, без всяких пергаментов обойдется. Но некоторые «defensores hereticorum» — защитники и покровители еретиков — на собственной шкуре почувствуют, что значит с еретиками кумоваться. А других, уверяю вас, бледный страх охватит. Тогда мир увидит разницу между истинной и показной деятельностью, между истинной борьбой и запудриванием, как вы выразились, мозгов. Епископ говорил так ядовито, В голосе его было столько запекшейся ненависти, что Рейнхольд почувствовал, как волосы шевелятся у него на макушке. Сердце принялось биться так сильно, что он испугался, как бы собравшиеся внизу не услышали. Однако у тех внизу на уме было нечто иное. Кашпар Шлик снова успокоил собравшихся и прекратил споры, а затем призвал к конкретному и спокойному обсуждению ситуации в Чехии. Спорщики в лице епископа Конрада, Гоффрида Роденберга, Людвига Бжэкского и Альбрехта фон Кольдица умолкли. А заговорили молчавшие до того чехи и моравцы. Ни Рейнвон, ни Шарлей, ни Самсон Медок не знали ни кого из них. Однако было ясно или почти ясно, что это поны из круга Пльзенского Ландфрида и верного Люксембург-Сумаровского дворянства, сгруппировавшиеся вокруг Яна из Краваржа, хозяина Винчене. Вскоре оказалось, что один из присутствующих и есть тот самый знаменитый Ян из Краваржа, собственной персоной. Именно Ян Краварш, видный черноволосый и черноусый, с лицом, цвет которого доказывал, что он больше времени проводит в седле, нежели за столом, больше других мог сказать о теперешней ситуации в Чехии. Его никто не прерывал. Когда он говорил спокойным, даже немного бесстрастным голосом, все, склонившись, молча вглядывались в карту королевства Чехии, разложенную на столе на том месте, с которого слуги убрали начисто обглоданный скелет быка. Сверху детали карты не были видны, Так что Рейн и Вану оставалось положиться на воображение, когда хозяин Итчина говорил об атаках гуситов на Карлштайн и Жеброк, правда, безуспешных, и на Швигов, обожище и Кветницу, к сожалению, вполне удачных. А действия на западе против верных королю Зигмунту панов из Брезца, Локте и Моста об атаках на юге, в данный момент удачно отражаемых католическим объединением пана Олджиха из Рожмберка, об угрозе Иглови и Оломунсу, созданной союзом Корыбутовича, Бошка из Мелетинка и Рогача из Дубы, а в опасных для северной моравы действиях Добко-Пухолы, польского рыцаря Герба-Винява. «У меня пузырь переполнился», — прошептал Шарлей. Не сдержусь. Может быть, тебе позволит сдержаться знание того, прошептал Сапсон Медок, что если тебя обнаружат, то второй раз тата Лёш уже на виселице. Внизу заговорили об опавском княжестве, и тут же разгорелся спор. Пшёмка опавского заявил епископ Конрад: "Я считаю сомнительным союзником Из-за чего? Поднял голову Кашпар Шлик. Из-за его женитьбы? Из-за того, что он якобы взял в жёны вдову Яна, князя Радсы Бужа. А она Ягеленка, дочь Димитра Корыбуды, племянница польского короля, и родная сестра Корыбутовича, доставляющего нам столько неприятностей. Уверяю вас, господа, короля Ягмона совершенно не волнует этот союз. Ягёланы семейство волчье. Там чаще грызутся, чем стакиваются. Пшемек Апавский не сойдётся с Корыбутовичем только потому, что это его шурин. Пшемек уже заключил союз, возразил епископ. В марте, в глубочках. И воломунцы в день святого Урбана Воистину быстро опавы и моравские паны договариваются с еретиками, быстро заключают союзы. Что скажете, пан Ян из Краворжа? Не наговаривайте ни на моего тестя, ни на моравское дворянство, буркнул в ответ хозяин Инчина. И знаете, что благодаря пактам с клубочком и Олмунцем, мы имеем сейчас мир в Моравии. Агуситы высокомерно усмехнулся Кашпар Шлик. Получили свободный торговый доступ в Польшу. Мало. Ох, мало же вы понимаете в политике, пан Ян. Если б нас. Загорелое лицо Яна из Краваржа покраснело от злости. Если б нас вое временно. Когда на нас шёл Пухоло. «Если б нас люксембуржец поддержал, нам не пришлось бы ни о чем договариваться». «Чего уж теперь вздыхать? Если бы да кабы, — пожал плечами шлик, — главное, что из-за ваших переговоров гуситы получили свободные торговые пути через Опаву и Мораву, а упомянутый Добко Пухало и Петр Поляк держат Шумперк, Уничув, Одры». И даляны фактически блокируют Олумуниц, обдирают рейдами и терроризируют всё округу. Это у них там мир, а не у вас. Паршивы вы сделали интерес, Пан Ян.